Приложение третье. Знаменитые монеты России, Запада и Востока. Страница с 580 по 587. Русские деньги. Алтын – счетно-денежная единица XIV века, равная 6 деньгам, позже 3 копейкам. Название татарского происхождения – чеканка Алтына – была частью попытка перестройки монетной системы при царе Алексея Михайловича. В дальнейшем алтыны чеканились в 1698-1718 годах в рамках монетной реформы Петра I. После 1718 года чеканка алтына стала обходиться слишком дорого, поэтому была прекращена. Слово алтын сохранялось в обиходном названии монету 15 копеек пятиалтынный. Ассигнации Первые бумажные деньги в России выпускались с 1769 года при Екатерине II, заменены только в 1843 году металлическими деньгами и кредитными бюллетами. Первый ассигнатный рубль был приравнен 28 серебряным копейкам. Бородовой знак. Обиходное название медной боны, служившей квитанции за уплату пошлина на бороду, существовавшую в России со времени Петра I, на лицевой стороне, Бородового знака были изображены нос, усы и борода, и стояла надпись «Деньги взяты». Для введения Северной войны 1700-1721 годы Петр I обложил пошлины предметы повседневной жизни – бани, печные трубы, сапоги, дрова, а также усы и бороду. Сначала ее размер зависел от сословной принадлежности, а в 1715 году была установлена единая пошлина – 50 рублей – отменена только при Екатерине II в 1772 году. В конце XVII века бородовые знаки получили ограниченное значение в качестве платежного средства, продев название «бородовая копейка». «Гривенка», уменьшенная от гривна. Старинная весовая единица использовалась в XIV-XVIII веках как мера веса драгоценных металлов. «Гривенник», название серебряной монеты в 10 копеек. Впервые чеканены в 1699 году при Петре I. Во второй половине XVIII века гривенник превратился в обычную мелкую серебряную монету. В XIX-XX веках гривенник чеканился ежегодно, за исключением 1918-1920 годов. Лицевая сторона двуглавый орел с 1921 по 1992 год герба СССР. Оборотное обозначение номинала гривна или гривенник, а со времени Павла I 10 копеек. С 1931 года гривенники чеканятся в медно-никелевом сплаве. Гривна – старинная русская весовая и счетно-денежная единица, размеры которой менялись в зависимости от места и времени чеканки, различали большую – 409,52 грамма, и малую – 204 грамма гривну. Грош – название русской монеты в одну вторую копейки, чеканившейся с середины XIX века до 1917 года. Деньга с конца XVIII века Деньга – русская серебряная монета, чеканившаяся с последней четверти XIV века. Первоначально весила 0,93 грамма и равнялась 1,02 гривны серебра. Начиная с XVI века, две деньги равны одной копейке. В 1700-1828 годах деньга чеканилась в меде. В 1839 году Деньга снова появилась в качестве полукопейки, получив обиходное название «денежка». Ефимок – русское название таллера Со второй половины XVI века русское правительство использовало ефимки в валютных операциях, например, для выплаты жалований иностранцам. Торговля ими была государственной монополией, а их обращение внутри страны официально запрещено. В 1653-1654 годах предпринята попытка превратить ефимок в русскую монету, перечеканивая их в так называемые рублевики, с 1655 года снабжая талеры над чеканкой. По официальному курсу они равнялись 64 копейкам. В 1659 году ефимки были запрещены, но еще длительное время находились в обращении. Страница 581-я. Золотой, возникший в России в 15 веке название золотых монет, сохранившиеся и более позднее время. Например, пробная монета императрицы Елизаветы Петровны, чеканенная в 1755 году достоинством в 10 рублей, имела надпись «Елизаветин золотой». Золотой рубль – условно денежная единица России 0,1. 774 235 миллионной граммы чистого золота, введенной после денежной реформы 1895-1897 годов, установивший золотой монуметализм. Золотые монеты чеканились с достоинством в 5, 7, 50, полуимпериал 10 и 15 империал рублей, находились в обращении до 1914 года. Империал. Название золотой монеты в 10 рублей, чеканившееся с 1755 года при империатрице Елизавете Петровне и имевшей 916-ю пробу. При Павле I и Александре I империал имел до 1809 года 986-ю пробу. С введением при Николае II в 1897 году золотого рубля стоимость империала возросла до 15 рублей. Копейка. Серебряная монета, чеканенная с 1534 года. Изображение. Лицевая сторона, царь, наконец, копьем в руке, оборотное, имя и титулы 1535-1718 годы. Предпринятая в 1656-1663 годах, попытка заменить серебряную копейку равноценными медными была неудачной. В XVIII веке копеек вытеснила Дингу из денежного обращения, как разменную мелкую монету. Чеканка серебряной копейки была прекращена в 1718 году. При Екатерине II и до 1916 года копейка чеканилась почти ежегодно, при все уменьшающихся размерах и весе. Первая советская копейка была чеканена в 1924 году в меде. Медная копейка – полноценная медная ходячая монета, введенная в россии Петром I и вытеснившая Денгу серебряную копейку. В 1703-1741 годах из одного пуда равен 16,381 килограмма чеканилось медных монет на 20 рублей. Тем самым стоимость одного рубля соответствовала стоимости приблизительно 819 грамм. В 1867 году ходячие медные монеты были заменены разменными монетами, когда из пуды меди стоимостью 10 рублей чеканилось медных монет на 50 рублей. Полтина. Полтинник. Русская единица стоимости, выпускавшаяся в 14-15 веках только в виде слитков и равной половине рублевого слитка рубля. Со второй половины 15 века и до 1656 года счетно денежная единица в 50 копеек или 5 гривен. Полтина, введенная царем Алексеем Михайловичем в 1654 году, весила 16,20 грамм меди в 1662 году после медного бунта. Население, протестовавшее против низкопробности медных денег, полтина была изъята из обращения. С этого времени она получила также название «полтинник», сохранившегося до конца XIX века. В течение XVIII-XIX веков полтина равнялась 1-2 рубля. Равно 50 копеек, становясь все легче и меньше. Полудинга – редкая русская серебряная монета, равная половине московской и четверти новгородской деньги и встречавшаяся в 15 веке. В 16-17 веках после реформы 1534 года полудинга равна 1,25 копейки и весила 0,17 грамма. С 1700 по 1800 год. Чеканились медные полушки. С 1839 года им соответствовали монеты с надписью «одна четверть копейки». Полуполтина. Полуполтинник. Название монетов «25 копеек» равно «одной второй полтины», возникшей в XVIII веке. В 1701-1805 годах полуполтина чеканилась всеми русскими царями. С 1827 года монеты в 25 копеек чеканились без названия полуполтина Со временем для них употребительно стало название четвертак, то есть четвертая часть рубля. Проволочная деньга. Название русской деньги или копейки, форма которых до начала XVIII века напоминала каплю, чеканились в XIV веке. В 17 веках, являясь главным платежным средством в России, изготавливалась из разрубленной и сплющенной серебряной проволоки. Надпись и изображение были обычно неполными, так как площадь монетной заготовки не соответствовала площади штемпеля. Пула. Русская медная монета, 15-го, начало 16-го века чеканенная, в небольшом количестве по образцу татарского пула. Соотношение ее стоимости и стоимости деньги точно не установлено. Страница 580. Рязана старинная русская денежная единица, сначала предположительно равна 1/2 разрезанного дирхема, позже денежная единица в 1/2 куны или 1/50 счётно-денежной гривны. К 15 веку вышла из употребления. Рубль. Название дежды гривны, часть серебряных слитков, которые в виде взвешенного серебра, находились в обращении до XIV века, наряду с арабскими и западноевропейскими монетами. С введением собственной чеканки монет рубль стал служить весовой счетно-денежной единицей. Из него чеканили 100 денег, весом около 0,93 грамма. С проникновением больших западноевропейских серебряных монет был положен конец обращению слитков. В обращении, наряду с различными русскими мелкими монетами, находились в качестве больших монет только западноевропейские талеровые монеты с русской надчеканкой в 1654-1655 годах. В ходе последующей монетной реформы стоимость серебра и меди была установлена одинаковой в целях получения высоких прибылей от выпуска в огромном количестве медных монет. В результате серебро постепенно исчезло из обращения. Медный бунт 1662 года в Москве знаменовал провал монетной реформы. Только Петр I создал монетную систему, приравнявшую русские монеты в золоте, серебре и меде к европейским и избравшую серебряный рубль единственной основной денежной и счетной единицей. Первые рубли – 1704-1714 годов имели чистый вес 24,89 грамма серебра. При Елизавете в 1755 году был введен золотой империал монетов 10 рублей. В 1768 Екатерина II основала эмиссионный банк, выпускавший бумажные рубли. С 1754 -го года чистый вес рубля был определен в 18 грамм серебра. Николай I ввел в 1828 году монеты в 3, 6 и 12 рублей в платине. Вес 10,36 грамма, 20,73 грамма и 41,46 грамма соответственно. В 1845 году их чеканка была прекращена. По приказу Екатерины I в 1725-1726 годах были выпущены большие медные пластины весом 1023 грамма. Серебряные рубли выпускались ежегодно на протяжении 1718-1915 годов, а также в 1921 и в 1924 годах. Кратные рубли в золоте выпускались с достоинством в 2 и 3 рубля. В 5, 7, 50 полуимпериал, 10 и 15 империал рублей. И все же золотые рубли оставались редким исключением. Этимология слова «рубль» до сих пор спорна. Впервые оно упоминается в новгородской берестяной грамоте 1281-1299 годов. Рубль был обозначением новгородского слитка, по весу совпадавшего с гривной серебра и просуществовавшего до середины XV века, постепенно превратившись в счетно-денежную единицу. После реформы 1534 года 1 рубль равен 100 копейкам. РУС, намечавшееся название новой русской денежной единицы, которые предполагали выпустить в 1895 году на основе золотого рубля. Были выпущены пробные золотые монеты в 5, 10 и 15 рублей, весом в 4,3, 8,6 и 12,9 грамма соответственно.